За едой я продолжил рассказ. Прошло немало времени. Прежде чем отворилась дверь, и в зал ввалился сильно хромающий маленький человек с грязной повязкой на голове. Я заметил, что на улице стало темнеть. История моя подходила к концу, наступало самое время уходить. Я замолчал, и Коррел прикоснулась к моей руке. «Знаете, я не такая, как вы,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 Там находится энергетический центр. Вполне возможно, что часть энергии обращена на охранное заклинание.